Глава двадцать седьмая. Ну и где он тут? Протягиваю капитану бинокль. Он осматривает край берега, переводит окуляры в стороны. Должен быть где-то здесь. Вон ориентир, черный камень. В створе с ним должен быть обломок стены. Но вот его-то я и не вижу. Разве что, вон чуть левее, гляньте. Беру бинокль назад. Камень, да, вижу. Не слабая такая каменюка. А вот обломок стены. Черт, его знает товарищ капитан. Тут их столько всяких. Лейтенант молча забирает у меня бинокль и всматривается. Не мешаю. Он то здесь подольше нашего в монастыре похаживал, так что есть шанс, что он окажется по г л а з а с т и е Так вот же он, т и щ е т д е м и н рукой в направлении монастыря. Вот этот здоровенный кусище. И впрямь. Стена в этом месте треснула и р а с с е л л а с ь и один из оставшихся фрагментов накренился в сторону берега. Мы переглядываемся. Иверно? Лучше ориентира не придумать. Даже если свались фрагмент стены на земь, так и то с этого места его никуда не утащить. Весу в нем никакой тягач не сдвинет. Подстать булыжнику в том тоже тонны полторы будет. Значит, вход в тоннель правее булыжника. Берег там относительно крут. И густо порос кустарником и травой. Теперь осталось немного пересечь реку и отыскать эту самую дыру. Учитывая, что делали ее не самые глупые инженеры, да и еще мелочькою какую имею в виду, можно предположить, что задачка это будет весьма нелегкой. Из бункера это место видно, спрашиваю у капитана, продолжая шарить окулярами по противоположному берегу. Ведь берег простреливается. Там есть для этого амбразуры в н о с н ы х огневых точек. Их легко найти. Я имею в виду изнутри. Совершенно не вопрос. Дело только во времени и в наличии личного состава для занятия этих постов. Как вы думаете, товарищ лейтенант? Хватит ли сил у этих лжи десантников на то, чтобы занять еще и эти посты? В б у н к е р а их пришло восемь человек. Один вместе с радиостанцией должен был уйти вместе с нашими. Ост в подвале парный, один дверь открывает, два поста на стенах, ост в зале с кабелями. Да их еще и менять нужно когда-то. Может сюда людей и не хватить, а может и хватить, пробурчал капитан. н а с т р о е н и е у всех нас было весьма подавленное. Дойти да сюда за светло мы, разумеется, не успели, а утром стоявший на посту Основич а заметил в воздухе несколько немецких самолетов. Чуть позже нас всех разбудили отдаленные разрывы где-то в лесу. Рвались бомбы, потом загрохотали орудия. Объяснять причину этого никому не потребовалось. Всем и так все было ясно. Через некоторое время самолеты прошли назад, причем один из них слегка дымил. Только лейтенант сердцах лупанул кулаком о дерево. Мы же могли успеть. Вышли бы в район встречи и легли бы там под бомбами. Закончил за него Ребинин. Сколько там было бойцов? Более четырехсот человек, товарищ капитан. Пушки, пулеметы, даже танк. А нас менее отделения. Я допускаю, товарищ д е м и н что тут у вас все чудо богатыри, но не настолько же, чтобы плевком самолет избивать. Противник был хорошо осведомлен о численности вашей сводной группы и о маршруте ее движения. Вы же не думаете, что он там роту в засаду упрятал? Много мы сумели бы сделать, даже придя туда вовремя. Все так, только осадок на душе остался нехороший. Нет, умом то мы все понимали, но вот смириться с тем, что где-то там сейчас бомбят и расстреливают наших товарищей, было весьма непросто. Понимал это и капитан, поэтому замолчал и более с разговорами не лез. А через три часа мы вышли к берегу реки. Товарищ капитан, нарисовался сбоку Гришинков. Разрешите обратиться. Слушаю вас, товарищ б о е ц г р и ш е н к о в Слушаю вас, товарищ г р и ш е н к о в Я плаваю хорошо. Может быть, попробую на ту сторону махнуть. Вы только скажите, что там искать-то нужно. Капитан чешет затылки. Ясно е дело, что искать вход лучше днем. Но вот если немцы просматривают берег и реку, я и под водой проплыть могу. Метров по двадцать проплывал на аспор. Капитан молчит. Послать туда сейчас г р и ш е н к о в а риск спалить всю операцию к чертям свинячим. Если немцы засекут бойца, на этом всем можно ставить крест. В бункере никто не с а м к н е т глаз. А уже к утру тут будет немецкая пехота, и тогда конец. А со стен? Поворачиваюсь к лейтенанту. Там как-то войти можно? Нереально, отрицательно качает он головой. Даже и близко не подойдете, срежут.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 Шанс заныкаться в них достаточно высок. Надо только скрытно пересечь реку. Она здесь не очень широка, метров десять, и довольно и з в и л и с т а Так что, если проплыть под водой опасный участок, можно рискнуть. Только вот тогда надо будет под водой уже не двадцать метров проплыть. Сможешь? Поворачиваясь к Гришинкову, попробую. Проплыву, кивает он. Не сомневайтесь, товарищ командир. Капитан хлопает рукой по камню рядом с собой, и г р и ш а н к о в присаживается на него. Минут пять Ребинин поясняет бойцу, что именно и каким образом тот должен отыскать. Олег слушает внимательно, в непонятных местах переспрашивает и, наконец, кивает. Все понятно, товарищ капитан. Мы с д е м и н о м в этот диалог не лезем, молча сидим в сторонке. Инструктаж закончился. г р и ш а н к о в поднимается на ноги. Ребинин пожимает ему руку. и л е г о н ь к о подталкивает, мол, давай, действуй. Провожая Олега, отдаю ему трофейный пистолет одного из снайперов. Он сует в карман брюк две запасные обоймы и гранату, рубчатую ф е н н к у н а т е л ь н о е белье оставляет. Вода уже достаточно холодная. Порывшись в в е щ мешке, Шифрин отдаёт Олегу теплый свитер. Возьми, всё теплее будет. Долго в воде не сиди. Осматривая г р и ш а н к о в а говорю ему я, нырнул.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 Хлопаю его по плечу и возвращаюсь на прежнее место. Навопросительный взгляд капитана киваю и устраиваюсь поудобнее, так, чтобы можно было просматривать противоположный берег и показываясь при этом из кустов. По моим прикидкам, Олег может достичь своей цели минут через пятнадцать-двадцать, а уж как там у него дальше пойдет? г р и ш е н к о в не подвел. Он в ы н ы р н у л прямо под берегом тогда, когда мы все уже отчаялись дождаться этого вообще хоть когда-нибудь. Уж каким таким путем Олег туда добрался, Бог весть. Но его появление было неожиданным даже для нас. Очень бы хотелось, чтобы для фрицев это оказалось не меньшим сюрпризом. Не выбираясь на сушу, он перевел дух. В бинокль было видно, как он дышит. Воздуха парню явно не хватало. ч у т о к передохнув, он отцепился от куста, за который держался, и беззвучно исчез под водой. Сплыл он чуть в стороне и снова схватился рукой за растущий над его головой кустарник.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 Живой полковник безусловно стоит железного креста, но и мертвый тоже будет оценен по достоинству, хотя, конечно, и не так высоко. Поэтому не увлекайтесь. Я не хочу писать вашим семьям письма с о б о л е з а н и и Хорст прошелся вдоль строя, остановился и резко повернулся к нему лицом. Лейтенант Раушенбах, командовавший группой лейтенант, щелкнул каблуками, вытягиваясь в стронку. Задача вы знаете: забираете двадцать человек и занимаете посты около аэродрома.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 И два десятка солдат быстрым шагом двинулись к лесочку. Проводив их взглядом, Хорст обернулся к оставшимся. ф е л ь д ф е л ь г а ш к е ко мне! Из строя почти бесшумно выдвинулся здоровенный, совсем седой немец. На вид ему было лет сорок. По знаку г а у п м а н а он подошел ближе. Вот что, Дитрих, почесал подбородок Хорст. У нас с тобой задачка будет совсем непростой. Кто из этих парней умеет читать следы?